Предисловие Я хотел написать роман в декорациях традиционной повседневной жизни феса поскольку это был средневековый город, функционирующий в XX веке. Начни я хоть годом раньше, это была бы совершенно другая книга. Я собирался описать Фесс, каким он был в момент, когда я писал, но едва я взялся за роман, Начали происходить события, игнорировать которые было невозможно. Вскоре я понял, что придется писать не о традиционной жизни в фесе, а о ее распаде. Почти два десятилетия я ждал конца французского правления в Марокко. Я бесхитростно воображал, что после обретения независимости воскреснет старый уклад. и страна в значительной степени вернется к тому, что было до появления французов, отвращение, которое массы испытывали ко всему европейскому, казалось, гарантировало подобный исход. Но мне не приходило в голову, что Марокко в первую очередь оставалось средневековым государством, потому что сами французы, а вовсе не марокканцы, хотели этого. Националисты не были заинтересованы в избавлении Марокко от всех признаков европейской цивилизации и восстановлении доколониальных порядков. Напротив, они собирались сделать страну более европейской, чем это удалось французам. Когда Франция больше не смогла вести машину государства, она покинула ее, не выключив мотор. Марокканцы сели в нее и поехали в прежнем направлении, только с еще большей скоростью. Я запутался в противоречиях, не в состоянии принять какую-либо точку зрения. Предмет моего описания распадался у меня на глазах с каждым часом, и мне оставалось описывать процесс безжалостного передела. Билетристики следует неизменно чураться политических умозаключений, Даже когда я понял, что моя книга следует направлению, которое, несомненно, приведет ее в область, где невозможно не затронуть политику, я все равно воображал что с определенной сноровкой смогу избежать контакта. Но в ситуации, где все находятся под великим эмоциональным давлением, равнодушие немыслимо. В такие времена любые точки зрения истолковываются как политические, Быть аполитичным все равно, что занять политическую позицию, но ту, которая никому не угождает. Таким образом, нравится мне это или нет, закончив роман, я понял, что написал «политическую» в кавычках книгу, которая не одобряет нравы и французов, и марокканцев. Намного позже аллаль Эльфасси, отец марокканского национализма, прочитал ее и одобрил. Даже с таким запозданием это было приятно. Примечание. Аллаль-эль-Фасси, 1906-1974 годы, лидер националистической партии Истикталь, независимость, основанной в 1943 году, конец примечания. В каждом романе, вероятно, заложен его собственный рабочий режим. «Под покровом небес» и «Пусть падет» Я писал во время путешествий, когда было настроение и подходящая обстановка. «Дом паука» напротив изначально требовал жесткого расписания. Я начал писать его в Танжере летом 1954 года, заводя будильник на 6 утра каждый день. В среднем мне удавалось написать две страницы в день, С приходом зимы я отправился в Шри-Ланку, там я следовал тому же ритуалу. В шесть утра мне приносили чай, и я садился за работу, по-прежнему соблюдая свою квоту, две страницы в день. К середине марта, несмотря на мои поездки в отдаленные храмы и ночные наблюдения за демоническими плясками, книга была написана и отправлена из Велигамы в издательство «Рэндом Хаус». Это не автобиографическая и не документальная история и не роман о Клеф. Примечание. Роман, в котором под вымышленными именами выведены подлинные лица. французской Конец примечания. Только декорации соответствуют действительности, все прочее вымысел. В центре действия старый отель -Жамай, до реконструкции, я назвал его Миренит-Палас, потому что по дороге к нему нужно миновать гробницы королей из династии Миренидов. Примечание. Берберская династия, правившая в Марокко в 1269-1465 годах. Конец примечания. Теперь действительно есть отель до Миренид. Он построен в 60-х на скале у гробниц. Город никуда не делся. Это уже не интеллектуальный и культурный центр Северной Африки, просто еще один город, погрязший в неразрешимых проблемах третьего мира, не все опустошения, причиненные нашим безжалостным веком, осязаемы, неуловимые формы разрушения, затрагивающие лишь человеческий дух, внушают больший ужас. Пол Боуз, декабрь 1981 года.